أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد روى مسلم احمد حديث ابن عمر تو اشتم بريو اتبسانك الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يا ابن عمر كل شيء مس الارض من الثياب ففي النار То есть пасса Никола хасаллаху алейхи ва говорит Ибн Умар: "А Ибн Умар, всё, что касается земли. То есть та одежда, которая касается земли, то это будет в огне. То это будет в огне". Также проводит Бухари от Абу Хурайры: "Ма асфаль аль-каъбайн мин аль Все то, что ниже щиколоток из одежды, то это будет в огне. Также проводится Мусанди Ахмад от Ариши Анинави, саляллаху алейхи вассалям Ма тахта л-карбейни миналь-изару фафиннар Все то, что ниже щиколоток из одежды, то есть одежды здесь как бы проводится изар, но сюда входит любая одежда. То, что мы поясним в конце иншала, то это будет в огне. И эти хадисы указывают на то то что если человек одевает свою одежду ниже щиколоток то эти части тела а или щеколоты они будут испытаны огнем и также указывает что нельзя одевать одежду ниже щеколоток это в общем что касается самого вопроса, то этот вопрос, конечно же, разногласный между учёными. То есть учёные разногласились в этом вопросе. Можно ли одевать одежду ниже щиколоток или нельзя? Но перед тем, как мы затронем сам, сам само разногласие, здесь надо подчеркнуть обязательно, в чём произошло разногласие. А это, если человек одел ниже щиколоток свою одежду, из-за гордости, или, скажем, он надел одежду не из так и в сердце у него присутствует гордость в этом действии, то ученые единогласно говорят, это харам. Это харам. Однако, если у человека не было гордости, когда он одел свою одежду не из так то есть ли в этом вопросе харам или нет, то здесь разногласились ученые. Именно в этом месте. А это когда человек просто одевает нещиколоток, и у него нету в сердце гордости. И об этом мы сегодня будем говорить. Первая сторона ученых, или первое мнение ученых в этом вопросе, а это дозволенность или максимум нежелательность. То есть первая сторона ученых говорят разрешается, если у человека нету гордости, одевать нещиколоток или максимум, Нежелательно. Вторая сторона ученых, а это харам. Они сказали, нельзя одевать, будь у тебя гордость есть, будь у тебя нету этой гордости, в любом случае запрещено одевать так Мнение ученых, кто продержался этого мнения, то ханафиты, как некоторые ученые проводят, от Абу Ханифа, Рахима то, что он сказал, то есть о дозволенности. То есть его слов понимается то, что он не считает, что это харам. Некоторые ученые предали. Также Маликиты, что касается Матова Малик, то некоторые ученые, как Карафи и Ибнуль Араби, сказали, что это харам. Харам в любом случае. Другая сторона ученых в Мазове Малика сказали то, что это нежелательность. То есть само в мазхабе мы видим между учёными и с разногласия. Что касается шафиитов, то имам Навауи, рахимахуллах, указал на Карагу. и после него и до него многие учёные э, сказали то, что это нежелательно, ссылаясь на высказывание имама Шафии, рахимахуллах. Что касается Ибн Хаджера Ас-Саляни и имама Захи, рахимхумуллах, то их мнение было то, что это харам. То есть Среди ученых-шафиитов. Что касается Ханабеля, то Ибн Кудама и многие другие ученые-хамбалиты сказали то, что это нежелательно. Это как бы было вкратце мнение ученых-мазгабов в этом вопросе. Разногласие одно. Однако, какой довод в этом разногласии? Какой довод ученых в этом вопросе? Первая сторона ученых, а это те, которые сказали максимум нежелательно, то их один из основных доводов, а это это самый действительности основной довод в этом вопросе, это действительно центровой, то что все ученые, которые упоминают или берут довод, а это этот хадис, который мы сейчас зачитаем, это случай с Абу-Бакром. Проводит Ибн Умар, «Анна Расилу Аллаху Алейху Асаламу, من جرى ثوبه خويلد لم ينظر الله اليه يوم القيامه فقال ابو بكر ارسل الله ان اذالي يستخي الا ان اتعاهد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لست ممن يفعله خويلد متفق عليه نسبه خير مسلم رواه الحديث تشعيب عمر говорит اصلا قال صلى الله عليه وسلم قال من جرى ثوبه خويلد Тот, кто отпустит свою одежду из-за гордости или с гордостью, на того Всевышний Аллах не посмотрит ее манкьяна. И Абу-Бакр, услышав эти слова, говорит, о посланник Аллаха, моя одежда, она отпускается. То есть его одежда выше щеколоток. Однако, часть одежды нет-нет отпускается иной раз э, ниже щеколоток. Но однако я их я все-таки подымаю свою одежду. И Пасанник Аллаху, Аллаху сказал, ты это не делаешь из-за гордости. Это один из основных хадисов. Имам Нау, прокомментировав, сказал, это как бы указывает на то, то, что Пасанник Аллаху, Аллаху сказал, ты это не делаешь из-за гордости. Это указывает, что если человек одел одежду не из-за гордости, начнет в этом харама. Однако если он одел из-за гордости, значит в этом есть харам. Значит в этом есть харам. И они взяли общие хадисы, где посланник Аллаху а.с. сказал, что если человек одел не ищикал так, то это в огне понесли по этому хадису. То есть, хаммл мутлақ аляль муқайлид. То есть, как понять это правило? Это правило понятно, например, на реальном примере, бытовом примере приведу. То что есть, например, отец скажешь своему сыну: "Днём скажешь, например, не выходи на улицу, а потом скажет "Не выходи на улицу вечером?" То есть вопрос: нельзя сыну выходить никогда, то есть целый день или только вечером? Первые слова, первые слова отца, которые дед сказал: "Не выходи на улицу", а вторые слова: "Не выходи на улицу вечером?" Понимается, если совместить два этих контекста или два этих случаев, то здесь поймется, не выходи на улицу вечером. А днем, значит, можно. А днем, значит, можно. Точно так же здесь они сказали. Где посланник Аллаха сказал, тот, кто отпустил свою одежду, то это будет в огне. А в другом случае сказал, тот, кто отпустил свою одежду из-за гордости, то Всевышний Аллах они не посмотрит, значит, получается, совместим контексты. Если человек отпускает из-за гордости, только тогда нельзя. А без гордости можно. Вот таким методом они пошли. Они сделали общие контексты на конкретный контекст. И взяли конкретный контекст, а это этот, который мы сейчас зачитали, в случае с Абубакром. Это известный случай с Абубакром. Вторая сторона ученых, которая сказала, Харам в любом случае, то их доводы. Первые доводы, а это те хадисы, которые мы зачитали. Вначале мы зачитали хадисы. И посланник Аллаху, وسلم, когда сказал, сказал эти слова, то он не подчеркнул гордость не гордость Это общие слова. И поэтому мы действуем так, посланник Аллаху وسلم, сказал в общем. А что касается хадиса Абу Бакра, который упомянула первая сторона ученых, то они на него отвечают. И один из ответов на этот хадис, то что это относится, то есть исключение было только к Абу-Бакру. Значит это исключение отно относится только к Абу-Бакру, но не к другим. Как где довод? То есть чтобы мы сказали, что это только к Абу-Бакру, а к оставшимся этот не относится, здесь нужен довод действительности. И один из доводов действительно, сильных доводов, который на многое что указывает, они привели к, То, что проводится, проводят Ахмад, Абдул-Разак и Байхаки э, в своих сборниках, они проводят то, что этот хадис сделал Ирак достоверный, также Албания и многие другие ученые сделали его достоверным. То, что Ибн Умар сказал, «Дахальту аля Расселилла, салли Аллаху алиясынам, ва изари ята ка'ата, яани джадидан, фа каля ли, ман хада, культу Абдуллах Ибн Умар, каля инкулту Абдуллах фарфа изарак, фарафа'ат, фа каля дзид, фа оттаса значит и нумар говорит я зашел посланик аллахасаллялахлейям и на не был изар новый и пасан ни аллахасаллялахсан спросил у меня кто это я сказал абдула номер он год если ты абдулла то есть если ты раб аллаха то подними свою одежду я гор поднял он подними еще я, говорит, поднял пока не дошел до середине болни И потом, как бы, хадис указывает, что Ибн Умар постоянно до смерти так носил свою одежду. И после этого Ибн Умар говорит, «И я повернулся на Абу Бакра». وسلم, И посланник Аллаха говорит, «Тот, кто отпустил свою одежду, не расчитал таки за гордость на Всевышней, то Всевышний Аллах не посмотрит на него «Ямур Кияма». И после этого, услышав эти слова, Абу Бакр говорит, о, посланник Аллаха, моя одежда отпускается не из так я ее поднимаю. И посланник Аллаха сказал, ты это не делаешь из-за гордости Значит, этот хадис, то есть, этот хадис пополняет тот, тот хадис, который упомянули. Первая сторона. Здесь более полностью указывает на картинку, как она произошла. А это то, что Абдуллай ибн Умар зашел, и посланник Аллаха не сказал ему, ты отдел из-за гордости или нет, однако он ему приказал, чтобы он поднял. А когда с, с Абубакром, он сказал, ты это не делаешь из-за гордости. И отсюда не сказали, то что это указывает хусусия. То есть это относилось только к Абубакру. Значит, а другие должны поднимать. Понятно, да? То есть это один из доводов. Но опять же, Хосусия, действительности, это здесь, в этом случае, самое слабое, то, что ученые сказали. Мы сейчас упомянем еще другие ответы, но это одна из самых слабых. Но один из самых основных моментов, то что, если мы посмотрим на эту кысу, на этот рассказ, на этот случай, который произошел, мы видим действительности фаида, польза есть большая. То, что посланник Аллаха Сагаларсам Абдуллахидну Умару приказывает, приказывает, братья, Он не спросил у него, однако приказал. И это большая польза в этом случае. Дальше идем. То, что, как сказал имам Дагаби, то что изначально Абу Бакр, у него не был не было одежды, не ищикало так. Изначально Абу Бакр, у него была одежда как надо. И поэтому человек, который одел, не ищикал так, он не может приводить этот хадис и говорить вот у меня одежда как у Абу Бакра. То мы ему скажем хадис на это не указывает хадис ясно указывает что у него одежда была выщикчиталла так однако она не отпускалась почему потому что он был худощав и у него спускалась с него одежда и он сам говорит что я ее подымал нет нет то есть, то есть когда она отпускалась, я ее подымал и это указывает на то то что абубакар изначально его одежда не было не считала так это одна сторона другая сторона ученые говорят есть разница когда человек покупает одежду или идет, когда заказывает, чтобы ему пришили одежду, намеренно человек это делает, и когда с него случайно падает. Это две большие разницы, на что мы потом укажем, иншалам. Также из ответов этому хадису ученые сказали, то, что это нас контекст, хороджа махродюль-галли, то, что он вышел, или этот контекст был, то есть слова пасами к Аллаху, было сказано, потому что В большинство случаев бывает из-за гордости. Но не хотел постанник Аллаха, салли Аллаху, сказать, что если это не из-за гордости, то это можно. Значит, нас, Идзэ хараджа махраджал галли, лям юатабар мафуму. Та каидр. Ученые говорят. Как, например, как, что, с чем можно связать это? С тем, то что Всевышний Аллах сказал, Вараба ибукум лати фи худурикум. Та женщина, которая выходит замуж, И с ней есть дочь, то её мужу дозволяется с ней уединяться. И тот же самый момент её мужу запрещено потом в дальнейшем жениться на её дочери. И Всевышний Аллах, когда это сказал, он сказал «фи худжурикум». Что такое худжурикум? А это те, которые находятся под вами, под вашим воспитанием. И отсюда получается, если женщина вышла замуж, и у нее была дочь с ней, и она второй раз или третий раз выходит замуж, и у с собой она берет дочь и находится вместе с ее супругом, то в действительности эта дочь в этот момент находится под воспитанием ее супруга. Под ее воспитанием. И Всевышний Аллах говорит, когда она находится под, под ним, под его воспитанием, Тогда получается, если она не находится под его воспитанием, то есть она будет жить с отцом первым, то тогда получается, ему, ему нельзя с ней уединяться, что ли? Или нельзя на нее смотреть, что ли? Нет. Всевышний Аллах, когда сказал фихаджурикам, он здесь сказал то, то что происходит в большинстве случаев. Здесь не имелось в виду, если будет иначе, то нельзя, нет, здесь имелось в виду то, что в большинстве случаев дочь остается как бы с матерью, и она выходит, и он за ней смотрит, она находится под ним. Точно так же другой пример, где в пасане к Аллаху а.с. сказал, То, что пасане к Аллаху приказал мыть свои руки, когда он просыпается, ото сна. И сказал, никто из вас, потому что не знает, где находилась его рука, когда он спал. Когда он спал ночью. Когда он спал ночью. Отсюда понимается. Значит, если человек проснулся утром, ему не надо, то есть лег в обеденное время, проснулся после обеда, ему, значит, не надо мыть руки. Нет, надо мыть ему руки. Однако, посланник Аллаху сказал, когда сказал, когда он проснулся от ночи, Это имело в виду то, что в большинстве случаев человек просыпается после того, как он спал ночью, а не днём. И поэтому в этом случае нельзя сказать, если человек днём проснулся, то не моешь руки. Нет? Ты если днём проснулся, моешь руки. Если ночью проснулся, тоже моешь руки. И поэтому эти слова указывают то то, чтобы в большинстве случаев. Также учёные ответили, то что посланник Аллаха саллаллаху алейхи указал, то что она может привести к гордости. Как, например, человек даже мощные не за гордостью, но она приведет к гордости. Поэтому, если она проводит гордости, этого нельзя. Также ученые ответили, то что это «мавым натуль хуэля». То, что здесь может присутствовать гордость. В этом случае может как бы иметься гордость. Может какая-то возможность гордости. Как, например, ученые говорят, если человек заснул, портится ли у него омовение или нет? то большинство ученых то что сам сон не портит омовение. Однако сон это возможность то, что портит омовение. То есть в нем, в этом сне есть возможность. Как более подробнее, если человек закрыл глаза и зашел в сон, он не слышит, что вокруг него происходит. То есть как только этот процесс произошел, сразу у него портит омовение или у него портится самовение из за того что есть вероятность что у него вышли газы то учёные сказали вот это второе то что есть вероятность что испортил он онаение а не сам конкретно сон из за это точно так же здесь а, учёные говорят то что когда человек отдел не шикал так здесь может присутствовать вероятность что человека может присутствовать гордость Это сказал, то есть это джаваб, этот ответ был Ибн Хаджара, рухимагула. Также от тебя скажу, братья, если мы посмотрим на сам контекст, на сам контекст, а это картинка, вот Абубакр, слышит слова посланника Аллаха, салли Аллаху алейсаляму. Тот, кто отпустил свою одежду ниже щек, вот так из-за гордости, то на Всевышний Аллах на него не посмотрит. Абубакр, когда услышал эти слова от посланника Аллаха, салли Аллаху Разве он не мог ответить, я это делаю не из-за гордости? Или просто вообще промолчать, потому что гордости нету? Или сказать, опа, Саник Аллаха, я не знал, что этого нельзя. С сегодняшнего дня я буду делать это не из-за гордости. Или дальше больше. Абдулла им-Умар не мог что-ли сказать, опа, Саник Аллаха, тогда я тоже буду не шикал так отпускать, не из-за гордости. То есть, если мы посмотрим на сияхуль калям, то есть на сам контекст хадиса, мы видим, что То, что Абубакр не отреагировал то, что гордость у него была или не гордость. Однако Абубакр понял, что в любом случае нельзя одевать одежду. И поэтому он спросил О, Паса никола моя одежда отпускается не так А почему он понял с контекста в любом случае, а это то, что мы объяснили, быть может это присутствовать в человеке гордость. Быть может она приведет его к гордости. Поэтому к контекстам сам самом контексте если мы попытаемся никнуть то мы видим что Абу абубакар когда спросил вопрос он спросил далеко от того то что паса никаллаха салах ваясь он сказал он не зашел в тему гордости не гордстей он не понял вопрос гордости не гордость однако он спросил в общем он спросил в общем у меня одежда спускается что мне делать и поэтому человек когда говорит Если брат другому брату скажет, тот, кто одевает не ищи кого-то из-за гордости, то Аллах не посмотрит. То другой брат сразу же отреагирует. Брат, я не одеваю из-за гордости. У меня нет гордости. Так же ведь, эта реальность, так будет происходить. И поэтому Абу-Бакр понял, в общем, что если человек одевает не ищи кого-то, то это будет наказано. То это будет наказано Аллаху. следующая Если мы в действительности попытаемся заглянуть в саму мас'алю мутлакал мукайид, можно ли в этом случае общие хадисы ввести на конкретный хадис, а это где пришло с случаем с Абу Бакром, то давайте посмотрим, как это происходит в усули фикхе. То есть ученые упомянули эту мас'алю и посмотрим. Хамл мутлакал мукайид ввести общее на конкретную. Ученые говорят, там бывает четыре случаи. Это известно. Любой человек, когда зайдет Любую книгу у Фикха, он наткнется на этот вопрос. Перед тем, как я затрону четыре этих случаев, хотелось бы сказать, конечно, это вопрос Усулия, и она нелегкая, что эти четыре вопроса разбирать у нас может уйти отдельно на этот урок. Поэтому я вкратце упомяну. И саму суть там, где нам тот раздел, который нам нужен, более-то попытаюсь близко зайти в тему, но если человек не понял, то может в дальнейшем будет спросить у тех, которые разбирают этот вопрос. Но все же э, этот вопрос мы должны зайти хотя бы минимально к рации. Поэтому первое э, из четырех разделов, а это когда бывает раздел хокма и сабаба, то есть причины и э, постановления, то здесь э, нельзя нести общий на конкретный. Э, это как бы вкратце. Второе, второй случай, а это бывает, когда э, сходится хокм и сабаб, то есть имеется ввиду причина и постановление, то в этом случае несет мутлак аль-мукайд, несет такиид, несет на общее. И третий случай, а это, когда бывает ихтиляф и сабаб, то есть разногласие, раз разногласие в причине, однако итифақ фель-хокм, однако происходит схожесть в хокме. И в этом вопросе известны хиляф между шафиитами и ханафитами. Это тоже Как бы не, та, не не суть. Однако, наш вопрос, она будет входить э, в четвертый раздел, четвертый кисам. И это бывает, когда итифаку сабаб. Итифаку сабаб вахтиляфу хокм. Когда происходит схожесть в причине и э, разногласие в хокме, в постановлении. Ученые в этом вопросе говорят то, что она не несет. То, что нельзя брать конкретный в общем. В этом случае нельзя. И это как раз таки в наш вопрос входит. Значит, как она будет выглядеть? Как она будет выглядеть? Посмотрим. Хадисы б. Умар проводят. Хадисы б. Умар. Асфаль ка'бейн мин аль-изар вафиннар. Ва ман джарра изараху мин аль-хуэля лям ням Значит, в этом хадисе мы видим. Ит-тифаку сабаб. Какой у него сабаб? Какая у него причина? А причина у него одна. А это отпущение своей одежды ниже щеколоток. Потом. Однако происходит ихтиляв филхакум. Произошел разногласие. Несхожесть в постановлении. Как? А это то, что Паса Николая وسلم, сказал Ман асфаль ка'бейн мина лизар фафиннар. Значит, Все то, что не ищикало так из одежды, это в огне. Это первый хакум. Второй хакум. Второе постановление. Ва ман джарра изару ху мин аль хуэля. Лям нян дурилляху аль каяма. Это указ второй хакум. Тот, кто отпустил из-за гордости, на того Всевышний Аллах не посмотрит. Значит, первое постановление было в общем, общее. Все то, что не ищикало так в огне. Второе постановление, сам же хадис. Этот же контекст указывает, тот, кто отпустил не ищик вот из-за гордости, на того Всевышний Аллах не посмотрит. Значит, у нас причина одна, однако постановления разные. Однако постановления разные. И ученые говорят, в этом четвертом случае нельзя говорить, нельзя брать э, конкретное, мукаяд, и говорить вот этот случай только и все, а общее оставляем или общее подводим, подгоняем. Под конкретное нельзя. А что нужно делать? В этом случае ученые говорят, мутлах, общее, остается общим и конкретно остается конкретным. Общее, общее, конкретное, конкретное. То есть, общее какое? Все то, что не ищи так в огне, значит это харам. Конкретное что? А это то, что если человек отпустил, не ищи больше чем даже отпустил, а это из-за гордости, то тогда ищу Всевышний Аллах Не то, что делает ему харам, не то, что ему запрещает, а еще больше даже наказывает, а это не посмотрит на него. Поэтому нам не мешает оставить общее и не мешает брать конкретное. Это, по мнению большинства ученых, в этом случае так действуется, в этом случае, в этом правиле. Как ученые сказали, среди них если человек отпустил свою одежду из-за гордости, то Всевышний Аллах его накажет тем, то что он на него не будет, не посмотрит. А если человек просто отпустил без гордости, за это он берет простое наказание, а это входит в категорию харама. Входит в категорию харама. Поэтому Милусаймин Рахимагула это пояснил. И также Санаани Рахимагула написал книгу «Истифау ахваль фиттахримин исбаль алир-риджаль». То есть у него отдельная книжка есть. Хорошая, полезная книжка действительности. Он собрал там все хадисы, доводы общие на то, то, что харам мужчины одевать не щекало, так в любом случае. И на это тоже указал. То, что мы должны оставлять общее, общим и конкретное. Конкретно на это он тоже указал, и как им. Саимин Рахмал тоже этого взял. Также подкрепляет это мнение, то, что мы сейчас упомянули, а это причина одна. Однако два хокма разных, два постановления разных. Если просто отпустил человек свою одежду или из-за гордости, все это харам, на то, то, что если человек посмотрит на всех контексты этого вопроса, он заметит, что посланник Аллаха, وسلم, когда говорит, в общем, отпущение хадиса, отпущение одежды нещиколоток, он всегда затрягивает харамом, то это будет в огне, говорит. Однако, когда говорит о гордости, всегда связывает то, то что Всевышний Аллах на него не посмотрит. И давайте зачитаем эти хадисы. Про это Буддавуд и также другие ученые, мухадисы. От Ибнумара они написали, Аллаху Алисану, «Аль-Исбаль фил-изару, валь-камис, валь-имама, ля хуя-ля, лям-ян-ду-ли-Ляху, хи Смотрите, «Исбаль», то есть отпущение не шиколок, запретное, будь это в одежде, в камисе или в чалме, и потом посланник Аллаха говорит, добавляет, А тот, кто отпустит из-за гордости, то Всевышний Аллах на него не посмотрит. В другом хадисе, который проводит Бухари от Ибдулмара, Анна Расселила Салли Аллаху Алисану قال «Ля янзур Аллаху йому л-киямати иля манджарра изараху баторам, ва ангу манджарра изараху ла юриду бидзалека илля л-махиля, фа инна Аллаха ла янзуру илейх йому л-кияма». Смотрите, тот, кто отпустил свою одежду, из за гордости Всевышний сийне лахйу на него не посмотрит. Посмотрим на другой хадис, братья, который проводит Насаи и Малик, а также Абу Дауд, его сделали некоторые учёные достоверным, то, что посланник Аллаха وسلم, сказал: "Изарат аль-муъмин иля нисф сақ Ва ля харадж". Он сказал: "Ва ля дуна халийи фима байнаху ва байналь-каъбайн, ва ма кана асфаля мин Фа хуа фа وَمَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطْرٌ لَمْ يَمْذُرٌ لَهُ إِلَهِ يَعْمًا قِيَامًا Pasalnik Allah sallallahu alaihi wa говорит одежда верующего должна быть до середины голени и потом говорит и нету ему греха смотрите и нету ему греха если его одежда будет от щиколоток до середины голени и потом говорит а если будет ниже щиколоток ниже щиколоток то это в огне. И потом сразу же говорит, а тот, кто это сделал еще с гордостью, то Всевышний Аллах на него не посмотрит. То Всевышний Аллах на него не посмотрит. И мы обратим внимание, первое, то что поста Николай Хасалил поставил границу, то, что должно это до середины голени. Второе, поста Николай Хасалил говорит, нету ему на нем греха ля джунаха. То есть нету на нем наказания. Если человек одевает выше щеколоток и выше, то есть в середине голени, и дощикал так нет на этом на нем греха а что получается если он ниже отпускает то есть о нем грех есть и посла никола если он отпустил не расщекал так то они будут в огне и потом говорит а если а потом говорит, если он сделал это из за гордости то всевышний аллах на него не посмотрит это указывает на то то что мы поставили то что мы сказали поставили правила что пасла николах савар сам различил между когда человек просто отпускает и из-за гордости отпускает. и Поэтому если человек просто отпустил, то на нем грех. А если он отпустил из-за гордости, то Всевышний Аллах на него не посмотрит. Также, здесь я, братья, хотелось бы сказать, если мы поставим суть вопроса а это в гордости, то есть весь вопрос будет возвращаться к гордости, если он это сделал из-за гордости, то это харам, если не из-за гордости, то это дозволено, то я задам вопрос www.арам то задался здесь вопрос, а если человек одел как надо, до середины голени, или просто, скажем, выше щеково так, с гордостью, что это можно, значит? Конечно, нельзя. Нигде никогда не должна быть гордость. Почему здесь тогда такая гордость, конкретика? Нет, нигде нельзя гордость. Будь ты ниже щеково так одел, будь ты выше щеково так одел, в любом случае нельзя гордость. Поэтому гордость, гордость здесь просто будет неправильно сказать, что только гордость вопрос возвращается. А какая польза в словах пасания к Аллаху с Абданой А это то, что мы сказали. Здесь от гордость польза может быть только одна. Всевышний Аллах делает харам и не посмотрит на него. А без гордости, то это запрет, запретно. А без гордости это запретно. И поэтому, если человек делает суть, возвращает все в гордость, то ему надо будет ответить. А что ему Что он скажет тому человеку, который из-за гордости отпускает или одевает одежду? Будь это даже не просто, скажем, брюки, даже просто рубаху он надел из-за гордости. Тоже нельзя. Поэтому возвращаться гордость это будет неправильно. Также те, которые сказали, что это нежелательно. То есть вопрос задастся. Перед тем, как человек значит будет и говорить другому, этого нельзя или можно, или подними свою одежду, ему нужно будет спросить, Ты это делаешь из-за гордости или нет? Ему надо будет спросить? Да, надо будет спросить. Но этого никто не делал. Ни посланник Аллаху, ларсам, ни сахабы. И это указывает, что они понимали в любом случае нельзя. Также, если человек скажет, что посланник Аллаху ларсам, это делал, или сахабы всего лишь из-за того, что это хорошо, а они, даже то, то что хиляфы ауля, то, что лучше не делать, или нежелательность, они сильно порицали, то мы ответим, Это можно было с ним согласиться, если бы не пришли конкретные ясные доводы о хараме этого действия. И мы их сейчас еще зачитаем. Поэтому ясные эти доводы указывают на то, то что в любом случае нельзя. И посланник Аллаху, салли Аллаху, он перед ним порицал. Он не говорил, тогда ли за гордость или нет. Или даже больше. Он не сказал Ибн Умару или в других хадисах. о ставях но если гордость будет, то тогда этого, тогда сними. Он этого всего не делал это указывает то что как мы ответим в этом случае как ответим на эти хадисы те которые сказали это нежелательно так же а даже больше если мы скажем то нежелательно то вообще уже нельзя запрещать то тогда если человек отдел ниже щиколовал так по этому правилу если мы пойдем то есть по словам что это нежелательно то нельзя человеку говорить подым подыми свою одежду нельзя потому что это же разногласный вопрос потому что Человек, то есть, максимум может сделать, ну, То есть, здесь более правильное мнение, так. Однако, те, которые ученые сказали изначально, что это нежелательно, как они будут отвечать на те долг, где посланник Аллаху, салли Аллаху, алейкум саллим, порицал? И сахабы этого делали. Как-то понять эти контексты? Значит, смысл с них уйдет, теряется. Поэтому, тот человек, который сказал нежелательно, то прице будет ответить на то, то, что мы сказали, то есть лявазим, то, что потом от него будет истекать немало вопросов. То есть в нём будет истекать немало вопросов. Также хотел бы подметить касательно вопроса хамль мутлакаль мукаид, то, что мы сказали, а это брать конкретное над общим. То есть, надо сказать то, что учёные такие условия поставили, шурут, чтобы дозволено было. А это, то есть то, что мы уже упомянули, хотел бы ещё добавить как имам Шаукани в Иршаду Фухоль в своей книге упомянул, и, конечно, до него ученые тоже сказали, как ибн Аль-Хадиб, также Аль-Амиди, и он это сделал ссылку. Нужно или дозволено хамль мутлук аль нести общее на конкретное или брать конкретное из общего. В том случае, если это касается вопрос Абамир, там, где идет приказ что-то сделать, однако там, где идет запрет действия, то в этом случае нельзя нести общее на конкретное. То есть он это упомянул, он это упомянул и упомянул тех ученых, которые этого продержались. Также Имам Шаукань упомянул условие, это чтобы невозможно было совместить два контекста. Чтобы невозможно было совместить два контекста, это он упомянул как в пятом условии и э, сказал, что это Ибн Рифа, Упомянул это условие, однако мы здесь видим, очевидно, что возможно совместить контексты. Не оставляя какие-то контексты, действовать по всем контекстам, это ауля, это лучше лава Также хотелось бы привести доводы, которые подкрепляют мнение, то что это запрещено делать в любом случае. И первый из доводов, а это у саляма. Проводится то, что Ибн Умар сказал: "Павлен на мисаллаллаху алейхи ва саллям, ман так, то все уشاء него не посмотрит И здесь у Мусальма, когда услышала эти слова, она спросила: "А что делать женщинам, те, которые отпускают свою одежду ни шикала так?" То, то пророк аллаха саллаллаху алейхи сказал: "То пускай они отпустят на пять". То есть отпустить свою одежду, пускай она идет по земле чтобы как бы не раскрылась иховрат она сказала то в этом случае все равно как бы будет раскрываться наш э, оврат то есть ноги могут раскрываться голень пасан николасон говорит то пускай не отпустят ее по локтя то есть настолько чтобы по земле ходила одежда И Ибн хади рахимахулла, после этого хадиса сказал то что то что у муссма поняла что в любом случае запрещено одевать женщинам, то в любом случае запрещено одевать свою одежду нищикова. Потому что постанник Аллаха сказал, тот кто отпустит свою одежду ниже щикова, из-за гордости. у Умусария Маллах подумает, ну мы не из-за гордости это делаем. Ну и все, вопрос закрыт. Однако она так не подумала. Она подумала, что в любом случае нельзя. Точно так же, как я сказал в начале, в хадисе Абу Бакра. Абу Бакр тоже мог бы сказать, я это не делаю из-за гордости. И все, промолчать. Однако... Он понял в любом случае. И здесь у саляма так поняло. И поэтому хотела пояснение. И потребовало это от послания к Аллаху саляму алейкум саляму. Из-за этого здесь нельзя сказать то, что вопрос возвращается из-за гордости или нет. И отсюда понимается то, что шариат различил между мужчинами и женщинами. Женщинам можно отпускать, мужчинам нельзя. Из-за этого отсюда опять же получается результат. То, что весь вопрос возвращается мужскому и женскому полу, а не вопрос гордости и негордости. Также из доводов, а это то, что пришло в хадисе, один из сахабов говорит, я видел Омар Мухаттаба, ну то, что перед ним прошел юноша, который отпустил свою одежду. И Омар его подозвал и сказал, ахайдун ант, у тебя что? Месячный? То есть месячный цикл? И юноша говорит, «О, Ума, разве у мужчины могут быть циклы?» А он говорит, «А почему тогда твоя одежда не ущекала так?» То есть смотрите, как порицает, смотрите, что он делает. Он его подобил женщинам и после этого говорит, после этого принес лезвие и порезал его одежду. То есть это указывает на то, что... Нельзя. То есть сахабы как понимали, то что в любом случае нельзя это делать. А иначе портить вещь это нельзя тоже. Это и Ты портишь вещь, это указывает на то, то что в этом случае так оно и должно быть. И все. Также из хадисов хотелось бы упомянуть то, что пришло. Приводят сборники Ахмад. Этот хадис приводит Ахмад. Хадис достоверный, что посланник Аллаха, саллиллаху, алейху, саллиллаху, Увидел мужчину, который отпустил свою одежду. И посланник Аллаха салли, поторопился к нему. Обратите внимание, что он поторопился к нему. И поднял его одежду. И сказал ему. Подними свою одежду и побойся Аллаху. Он не сказал ему, ты это делаешь из-за гордости. Или не спросил как-то. Однако он ему сразу сказал, побойся Аллаха, подними свою одежду. И потом говорит. Тот человек говорит. Услышав это, он говорит, то что мои ноги, они как бы кривые, то есть у него кривизна в ногах была. И ему было неприятно поднимать свои свою одежду, что чтобы люди видели кривизну его ног. И, и паса Никола хасалан алейхи сам сказал: "Подними свою одежду. Поистине, все творение Аллаха оно хорошо". И после этого сахаби говорит: когда бы я не увидел этого человека, то у него одежда была как надо, то есть по сунни, а это до середины голени. И это указывает, то что посланник Аллаху саляму здесь порицал, не спрашивал. В любом случае, этого нельзя делать. В другом хадисе пришло, который проводит Ибн Масуд, известный хадис, а это хадис Умара, ради Аллаху Ан, то что, когда Умар, прошло его время, перед смертью, Он, когда лежал, к нему зашел юноша и начал хвалить Омара за его правление. И Омар увидел, то что у этого юноши была одежда не из шиколоток. И когда этот юноша уже уходил, Омар подозвал его и сказал «Подыми свою одежду!» «Подыми свою одежду!» «Фа иннаху аткали раббик ва анкали тавбик» «Если ты подымешь одежду, это будет более богобоязнен перед Всевышним и более чище для твоей одежды. Смотрите, Ибн Масуд говорит, я был удивлен, то что Омара ничто не остановило даже то положение, в котором он находился, чтобы порицать человека. Перед смертью человек не остановился, чтобы порицать ради Аллаха порицаемое. Также пришло то, что посланник Аллаха саллиллаху али вассалям сказал в хадисе «Я суфьян мусаль ла тусбил фаинна Аллаха, ла юхиббал мусбилин». Это Ибн Маджа хадис проводит, его сделал Албани, шейх Албани, хорошим. То, что он сказал, посланник Аллаху, «Я суфян мусагаль, не отпускай свою одежду нищи калатак». Поистине, Всевышний Аллах не любит тех людей, которые отпускают свою одежду нищи калатак. Проводится в другом хадисе, который проводят имам Ахмад и Тирмизи, и его сделал шейх Хаким, так и мам-науи, и суюты достоверно. То, что паса Николая, sallallahu alaihi Irfa fa fa wa sallallahu alaihi wa sallam, сказал одному из сахабов, «Ирфа изарак иля нису саак, фаин абайта фаилал каабайм, ва ияка ва избалю л'изару, фаинна избаля л'изару вина л'махиля, ва ля юхиббу галлах». Подними свою одежду до середины голени, «фаин абайта», а если ты все же решил отпустить, туда шикаотак и ни в коем случае не отпускай изар ниже шикаотак по истине тот кто отпускает свою одежду ниже шикаотаки за гордыню то всевышний Аллах не любит этого и ибн хаджар рахимахулла после этого говорит ва хаصل ان الاسбаль يستلزم جر الصوب و جر الصوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد «Аль-Ля-Бису-Аль-Хуяля». Значит, Нухачар говорит, тот человек, который отпускает, то ему придется будет, то отсюда выходит то, что ему придется будет тащить свою одежду. А тут кто это делает, то отсюда будет истекать то, что он будет делать, то есть это будет происходить из-за гордости. Ход даже он этого не хочет. Ход даже он этого не хочет потому что поста ни аллахасал в этом хадисе говорит смотрите фана избаль изар миналь махиля то что избаль одежда отпущенная не щекал так это из за гордости это хади указывает то что это действие уже указывает на гордость так пошел тыдума и якова джель изар фа дже иззар минальмахиля ни в коем случае отпускай одежду не щекал так поистине отпущение одежды не щеколо так это из за гордости Это указывает, что не расщикал так отпускать, это уже из-за гордости. Так же, как имам Сануани упомянул в своей книге, а это посланник Аллаху, وسلم, когда порицал, он не спрашивал никого, ты это делаешь из-за гордости или нет. И это указывает, что из если посланник Аллаху وسلم, не спрашивал, оно указывает на умум, на все общее. То есть в любом случае, значит, это запрещено. Если посланник Аллаху не спрашивал. Пришло в другом хадисе, то что один из сахабов говорит о обиумама, он говорит, что мы когда были с посланником Аллаха, وسلم, к нам присоединился один из ансаров, и у него была одежда не щекал так. И посланник Аллаху схватил, то есть взял часть его этой одежды, взял часть его этой одежды, и сахаби говорит, о посланник Аллаху, Поистине мои ноги, как бы, они э, худощав был, и человек был худощав. И посланник Аллаху, салли Аллаху, говорит, что творение Всевышнего Аллаха, она хороша. И Всевышний Аллах не любит тот, человека, тот, тот того, человек, который отпускает свою одежду, не еще так. И в другом предании пришло то, что посланник Аллаху, салли Аллаху, салли ударил, то есть, своими пальцами, четырьмя пальцами, по его голени. И сказал, вот здесь должна быть твоя одежда. То есть, спасание к Аллаху, это этим самым, показал как надо, и не спросил его опять же, это ты сделал из-за гордости или нет. И эти братья-хадисы, ну, в действительности, то, что все зачитали, указывает на то, то, что запрещено это делать. Да, согласимся, есть другие какие-то доводы от сухабов, как Ибн Хаджар упомянул от некоторых сахабов и опроверг также. Также пришло другие какие-то контексты, которые в общем могут указывать. Ну, Сария ясно не указывает. Или, скажем, они не смогут стоять перед теми ясными контекстами, которые мы зачитали и которые не зачитали. Потому что сколько хадиса весь, который я сейчас не зачитал, просто ограничился основными теми, которые все возвращаются учёными. Поэтому здесь хотелось бы сделать анбегат, обратить внимание на то то, что если человек... Если человек посчитал, что даже нежелательно, и когда ему другой брат подходит и говорит «подними свою одежду», а он говорит «это всего лишь нежелательно», то тогда мы ему скажем «да, это нежелательно, поэтому подними одежду». Почему? Потому что мы знаем прекрасно, то, что нежелательность – это входит в категорию запрета. Маньяд, то есть в то, то, что запрещено. Однако этот запрет не доходит в категорию наказания, и всё. Но всё же она входит в категорию запрета. И поэтому подыми. И также отсюда это на что указывает? На то, то что человек не должен быть у человека халатность. Это же всего лишь нежелательно. Да, это не всего лишь нежелательно. Это нежелательно. И к тому же ты должен ощущать, что изменишь это харам. И к тому же ты должен почувствовать, сколько доводов прошло, то что это харам. Невозможно, что человек после этих доводов так легко, халатно, вот просто отпускал. Также есть разница между теми людьми, которые намеренно идут, покупают и оставляют свою одежду. Или заказывают, чтобы они пришли, так не из шиколоток. Так. так не должно быть, это очень сильная а, халатность. Поэтому этого нельзя делать. И здесь важно то, что в этом вопросе очень-очень важно. А это то, что когда мы поднимаем свою одежду в из вот мы этим самым показываем исламскую культуру мы этим самым возвеличиваем наши хадисы то то, что пришло на том, то что были сахабы, то то, что говорили, то то, что делали, практиковали, и то, что шли сам посланник Аллаха саллаллаху алейхи это и есть наша культура. А почему должна быть халатность? Почему кафиру должны все время навязывать? Поэтому не должно быть такой такая халатность к нашей культуре. И здесь, я, как имам Захир би Рахимахуллах сказал: Аллах, его слова очень замечательные. Тот человек, который читал слова ему в Захабе, действительно эти слова заставят его задуматься. И суть его слов, а это он говорит, то есть он так и пишет прям, если человеку ты скажешь, подними свою одежду, он скажет, посланник Аллаха, салли Аллаху, имел в виду из-за гордости, а если не за гордость то это можно, то мы ему скажем, то посторить на этого человека возгордился неграмотный, отпустил свою одежду. То есть, действительно, его слова, тот человек, который почитает, заставит его задуматься. Поэтому весь человек наткнется, пускай почитает его слова. Теперь хотелось бы, братья, затронуть также некоторые вопросы касательно этой темы. одним из вопросов, а это, есть ли исключения в каких случаях можно отпускать не из шиколоток? То ученые говорят, да. Первое, из исключения этой женщины, как мы уже сказали, женщинам, единогласно мнению ученых, разрешается отпускать ниже щеколоток. Второй вопрос, а это касательно, то есть второе, в втором случае, когда разрешается, а это когда есть необходимость. То есть, например, если у человека рану на ноге, на ноге и его какое-то насекомое, например, может навредить ему, и он отпустил специально из-за этого, то это ученые говорят «можно». Или также исключение, а это человек по забывчивости. По забывчивости отпустил свою одежду. Забылся, а в этом случае нет на нём греха. Или ошибся, например, он не знал, то и тоже прощается. Также из вопросов, второй из вопросов, а это в чём бывает избаль? В каких случаях или какой именно одежды запрещается одевать нещиколадок? Какая одежда? То учёные говорят, любая одежда будь это спортивки, будь это брюки, будь это даже камис. Любая одежда, она запрещена. Доводом этому является то, что посланник Аллаха, саляму, аль-избаль визар, валь-камис, وال валь-имама, избаль визаре, камисе или в чалме. Также пришел в другом хадисе, куллюшей. Любая вещь, любая вещь хадис говорит, В другом хадисе говорит: "Ман джаррасау баху мин аль-хуйля". В другом хадисе: "Ма асфалуль каъбай". То есть каждое слово по этому хадису: "Кулль ма ман", это из фраз общих. Это указывает на любую одежду, если человек оден, как и вам, Аллах говорит, то что любая одежда, любая одежда она сюда входит. Какая бы ни была. Также имам Табари говорит: Посланник Аллаха وسلم, упомянул Изар, потому что в то время Изар был очень распространён. Однако сюда входит любая одежда. Также Ибн Батталь, рахмахуллах, сказал, то что этот кияс, подобный шаг, подобное сравнение, это будет правильно. И также, шейх Албания, рахмахуллах, из современных учёных, сказал, на сегодняшний день, а это штаны или брюки. Поэтому, какая бы одежда не была, запрещено одевать не щеколоток. Без исключения там джинс, брюк, или спортивок, или... или Также ученые из вопросов упомянули нежелательность рукава, чтобы тоже были длинные, то есть нежелательно слишком длинные рукава оставлять. Также из вопросов касательно молитвы. Если человек отпустил свою одежду молитвы не щеколоток, то ученые, то есть пришло в хадисах от посланника Аллаха, саляллаху алейхи ва салям, от Ибнума Сауда, то, что они как бы говорили, его молитва будет не принята. В одном из хадисов проводится от Ибн Масуда Анинабий, «Ман асбаля изаруху, изаруху фи салятихи хуяля ан, мин Аллахи фи хил вала харам». Тот, кто отпустил свою одежду в молитве, то этот человек как будто бы не уверовал в то, что Всевышний Аллах сделал дозволенным, и то, что Всевышний Аллах сделал запретным. Также в другом хадисе пришло от Ибн Масуда то, что он увидел одного из человека, который отпустил свою одежду ниже так в молитве, то Ибн Масуд сказал, Всевышний Аллах не посмотрит на того человека. То есть тот, который отпустил свою одежду ниже щиколоток в молитве. Пришло от саляфов тоже, от муджагида, то, что он сказал, тот, кто отпустил свою одежду из щиколоток, то молитва будет не принята. И поэтому эти предания, хадисы, где-то там дав есть недостоверность или хорошесть хадиса есть, Суть-то в том, что единогласно между учёными, если человек не так отпустил молитву, молитва будет достоверна. То есть его молитва будет правильна. Эти хадисы указывают на то, чтобы человек больше старался или более стремился к тому, чтобы он не одевал свою одежду ниже щиколоток. И на этом мы закончим решалу нашу эту тему. И я думаю, наверное, доступна она была. И то, что я упомянул, многое я оставил в действительности тип предانيه, который э, указывает может на дозволенность. Опять же, как я сказал, они не прямые или э, они не могут стать перед теми доводами ясными, которые указывают на запрет. Из-за этого человек, который одевает не щикал так, э, он должен знать, что пасса Николага салиллага, а запретил это и указал на то то, что правильно, а это одевать до середины голени, или максимум до щеколоток. А если человек закрыл своей одеждой щеколотки, но не отпустились ещё ниже щеколоток, то у человека это нежелательно. Поэтому одежда должна быть выше щеколоток и до середины голени. И точно также не должен быть почти ближе к коленам. Это тоже как бы халатность. Поэтому по сути до середины голени или до щиколоток И это сунна посланника Аллаха, с целью Аллаху, алисаляму, это наша исламская культура, которую мы должны исповедовать. И неправильно сказать, сахабы или посланник Аллаха, саляму, были чистыми, они делали, а мы сегодня недостойны, или, или это всего лишь слова, всего лишь заявления, которые не несут нас под собой никакой основы, никаких доводов. И на этом мы, иншаллах, остановимся.